Элизабет медленно подошла ближе, ее милая личка, обрамленная золотистыми локонами, выражала радостное удивление, словно приехавший был давний ее другом, приезда которого ожидали уже давно. «Я... Меня зовут Луи Шарль», сказал он, я не девчонка. «Не стоило об этом и говорить, вы совсем не похожи на девочку, даже в этом платье!» «Только вы замерзли Она протянула ему свою маленькую ручку, и он, не колеблясь, подал ей свою. «Конечно, пойдемте!» «Сейчас, в самом деле, не жарко!» «А как вас зовут?» «Элизабет. А что с вами случилось? Вы не больны? Эти пятна? О, ничего особенного!» — сказал он и стал растирать щеки рукавом. — Я думаю, это краска для рисования. Даже не посмотрев в сторону двоих мужчин, которые молча и с удивлением наблюдали за ними и не попытались их остановить, дети направились к боковому входу в дом через кухню, беседуя по дороге с вежливой почтительностью двух знатных господ благородного происхождения. Только перед тем, как завернуть за угол, Луи обернулся, чтобы поприветствовать хозяина дома в очень изысканных выражениях. «Заблаговолите простить меня. Я приветствую вас, Мсье Теремен. Счастлив был с вами познакомиться». Затем он вновь взял за руку свою милую даму, и они продолжили путь. Геом Первый вышел из состояния цепенения Которое было вызвано этой небольшой сценой, только что разыгравшейся перед его глазами. Ради всех святых скажите мне, пожалуйста, кто этот молодой человек и чем вы с ним занимаетесь? Кто он такой? Вы только что слышали сами. Его зовут Луи Шарль. Вернее, его так зовут, потому что трудно подыскать ему сейчас более подходящее имя. Что касается того, чем мы с ним занимаемся, и он, и я, то, скажем так, мы просим вас защитить и приютить нас хотя бы на некоторое время. Защитить? Вас преследует? Его нет. И меня пока нет, но это не так важно. То, что действительно существенно, это он, его безопасность, его защита. Поймете ли вы, наконец, если я добавлю, что он должен находиться здесь, как у себя дома, и даже более, чем вы сами, и что называть его Монсеньор — это малость по сравнению со всем остальным, что нужно для него делать. В другие времена, разумеется. Что вы говорите? Внезапное озарение пронзило сознание Гийома, и он почувствовал, что бледнеет. «Этот ребенок, он не... Да! Да, он король! Людовик XVII, милости, божий, король Франции и Навары, еще недавно дофин герцог Нормандский, тот самый, которого его презренные охранники называли в тюрьме в Тампле Луикопет, откуда нам удалось его вырвать две недели тому назад». Последние слова, наполненные почтительным смирением, Бальги прошептал, почти нагнувшись к уху Гийома, и тот ощутил их вес, увидев за ними не только прошедшие века, но и эшифот. Затем вспомнил он две детские фигурки, которые шли, взявшись за руки с обычной для детей непосредственностью, позволявшей им вот так запросто сходиться друг с другом, не затрудняя себя лишними вопросами, о причинах их внезапной привязанности друг к другу то что вместе с этим мальчиком в дом могла прийти опасность было уже не важно с того момента как Элизабет приняла его как друга а он Гием доверял своей интуиции поскольку он хранил молчание Балья забеспокоился уже придется прямо с порога возвращаться на дорогу? Вы молчите? Что я должен думать? Может быть, вы ищете повод отказать нам в своем гостеприимстве? Мне кажется, что вы уже у нас в гостях. Пожал плечами с улыбкой, ответил Тремен.